Вне земли, мир, фрир, шардис, день первый. Расслабившись, прижмурив веки и запрокинув голову, скиф устроился в мягком голубоватом кресле перед столиком с крохотными тарелочками, бокалами и сосудами причудливой формы. Одни из них походили на ветры раковины, другие — на полупрозрачных медуз, вытянувших вверх волнистые щупальца, но все одинаково сверкали хрусталем, перламутром и мягким блеском филигранного стекла. Стол, напоминавший сдвоенные серединками полумесяцы с парой приставных сидений, окружал скифа полукольцом. Напротив, в таком же полукольце и в таком же мягком креслице из аквамаринового пластика расположилась ксения. Ее тонкие длинные пальцы небрежно играли бокалом с зеленоватой жидкостью, на лице застыла гримаска ожидания и скуки. Ровная поверхность стола, Чуть светилась и таинственный полумрак добавлял женщине очарование, но Скив старался не глядеть на нее. Щедрость богов, увы, не беспредельна. Не всех, кому дарована красота, они наделили к тому же приятным нравом. Была ночь, непроницаемая словно мрак космоса, однако двумя шардистскими лунами приходилось любоваться в полглаза. Яркие и блестящие они давали на удивление мало света, Висели себе в теплых бархатисто-черных небесах, как пара прорезанных в темном занавесе сферических окошек. Одно пронзительно синее, другое розовое, точно лепестки пиона. Названия у них, похоже, не имелось, и шардисцы, упоминая о своих ночных светилах, говорили просто «Первая луна или вторая». Если не считать этих великолепных спутников и редкой россыпи звезд, небо казалось темным. таким же темным и загадочным, как море внизу, в двух сотнях метров от огромной полукруглой террасы Канилли. Лишь две блестящие дорожки, синяя и розоватая, тянулись по черному мрамору морской глади. Они уходили к горизонту рельсами железнодорожного полотна, и казалось, что сверкающая огнями громада Ку-Каппы вот-вот двинется в путь помчиться, путь-экспресс, поспешающий на самый край света. Кроме этих двух ярких полосок в море не было ни огонька, ни искорки. Ку-Каппа, остров Большой Игры, лежал на южной оконечности экваториального архипелага, вдалеке от прочих земель. «Мне скучно», — вдруг протянула Ксения, отставив бокал. Губы ее капризно изогнулись, взгляд метнулся к другим столикам, располагавшимся в изрядном удалении, так, чтобы гости Канилли не тревожили друг друга. ощущая себя в то же время членами Великого Братства, пирующих и отдыхающих. «Мне скучно», — повторила женщина, — «я хочу потанцевать». «Не танцую», — коротко отрезал скиф. «Но мне скучно. Разве вы не обязаны меня развлекать, угождать мне, исполнять все мои капризы?» «За что же я платила деньги, черт побери?» «За охрану и безопасность, сударыня. Я ваш защитник и ходячий сейф, а не партнер для плясок». «Завтра начнется игра, и развлечений у вас хватит на все две недели». Тонкие брови женщины приподнялись, тембр голоса изменился, сделавшись резким, почти грубым. «Надеюсь, защитничек, но у меня, знаете ли, свои привычки, и если я хочу танцевать, то я буду танцевать». Ее «хочу» и «буду» прозвучали так безапелляционно, словно она оглашала судебный приговор. Подобными выходками скип был уже сыт по горло, хотя они провели в Шардисе всего лишь один день. Но день этот, как и предупреждал Сарагоса, стоил большой крови. Казалось, капризы рыжей гадюки не знают границ. Она проявляла недовольство по любому поводу, и лишь вселение в самый роскошный из жилых пузырей, доворах накупленных побрякушек, тряпок слегка улучшили ее настроение. Но ненадолго. Сейчас Скиф умнилась, что он весь день таскал мешки с цементом или охотился в болотистых джунглях на каких-то смертельно опасных и кровожадных тварей. Он хотел отдохнуть, да и вся обстановка Канили располагала к отдыху и покою, но это, кажется, оставалось недосягаемой мечтой. «Стерва!» — подумал Скиф, искоса поглядывая на свою клиентку. «Рыжая капризная стерва! Гадюка!» Возможно, мысль эта соответствовала действительности, за одним небольшим исключением. Здесь, в фентриэле Фрир Шардиса, капризной Ксении пришлось сменить масть. Сейчас на ее голове красовался великолепный чернокудрый парик из натурального волоса, и, поразительное дело, он подходил к зеленым глазам и ярким губам скифовой клиентки ничуть не меньше, чем ее собственная огненно-рыжая грива. Что до самого скифа, то он предпочел не парик, а обычную краску, превратившись на две недели, из блондина в светлого шатена. Таких, как правило, уроженцев севера во фрир-шардисе тоже можно было повстречать, хоть и не слишком часто. С глазами, к счастью, проблем не возникало. Среди темноволосых шардисцев попадались и голубоглазые, и с зелеными, серыми, синими, карими очами, хотя черный цвет, безусловно, доминировал, как, впрочем, и на земле в какой-нибудь Испании или Бразилии. Во всем остальном – шардисы были так же подобны людям, как и прекрасные амазонки Амхамата, а уж в этом-то Скиф убедился на собственном опыте. На самый придирчивый взгляд никаких диспропорций в лице или в фигуре среднего обывателя фрир Шардиса не наблюдалось. Они были невысоки и стройны, с оливковой, янтарно-золотистой или розово-смуглой кожей, с чуть удлиненными ушными раковинами и тонко вырезанными ноздрями. Вероятно, их критерии красоты тоже совпадали с земными, ибо спутница Скифа не могла пожаловаться на недостаток внимания. Кое-кто из мужчин, да и из женщин тоже, дарил ей весьма откровенные взгляды. «Вот с ними и пляши», — промелькнуло у Скифа в голове. Всего, что он узнал о Фрир Шардисе во время вчерашнего инструктажа, и все, что можно было наблюдать сейчас в Канелии», — В этом роскошном подобии земного гостиничного ресторана свидетельствовало об одном – этот фентриел куда более безопасен, чем игорные заведения Монако и Лас-Вегаса, не говоря уж об Амхамадских степях. Таким образом, его функции охранника и проводника оказались не слишком сложными. Он должен был платить, и только. С оплатой, к счастью, проблем не возникало, так как Шардис являлся весьма высокоразвитым миром, и наличность в виде банкнотов – монет или золотых колец здесь было не в ходу. Платили с личного счёта, зафиксированного в блоках многочисленных сирадов, памятных машин и самая миниатюрная из них сират ул у каждого шардисца всегда имелась при себе. Была она и у Скифа, страж с солидной суммой, накопленной стараниями Сингапура. Завтра ему предстояло увеличить или уменьшить этот счёт, смотря по тому, как распорядится Твала, местное божество судьбы. В игре в девять сфер, главном аттракционе Куукапы, не требовалось ни умения, ни особое искусство. Тут все определяла удача и, разумеется, солидная сумма в памятном блоке Уула, позволявшая неоднократно испытывать судьбу. «Мы сидим тут, как на похоронах», — снова начала Ксения, нервно поглаживая свои ноги и плечи. Ожерелье, алмазы в платине, обвивавшие ее шею, дрогнуло. Сверкающая подвеска скрылась в ложбинке между полуобнаженных грудей, словно приглашая Скифа полюбоваться их совершенством. Тоска и скука. Ну, доблестный защитничек. Если не желаете танцевать, то хотя бы поговорите со мной. Или это тоже не в компетенции ходячего сейфа? Компетенции, отметил Скиф. Какие слова мы знаем? Ну, шайкал с тобой. Поговорим, потолкуем, как шеф приказал. В пределах компетенции, разумеется. Тут ему вспомнились советы Паунилыча, и он, усмехнувшись, выбрал одну из рекомендованных тем. — У вас изумительное колье, сударыня. Старинное, если не ошибаюсь. — Ошибаетесь. — Новодел. Подарок моего третьего мужа. И перестаньте называть меня сударыней. Разве мне уже стукнуло сорок? Она кокетливо повела плечиком, и Скиф был вынужден согласиться, что до сорока этой стервозе еще лет десять. Вероятно, она была его ровесницей, может быть, на год или на два постарше. От нее тянуло свежим ароматом французских духов, запахом ухоженной плоти, которая, несомненно, являлась главным ее достоинством и капиталом. Скиф не сомневался, что знакомство Ксении с сильным полом не ограничивалось списком из трех супругов. «Ну и как прикажете вас называть?» — спросил он, стараясь не косить взглядом на подвеску, заманчиво блестевшую между двух розово-смуглых холмиков. Этот сверкающий бриллиантовый глазок будто бы с насмешкой подмигивал ему, подсмеивался, напоминая о вчерашних советах шефа. И то сказать, с подвеской полнилочь, как в воду глядел. Близкие друзья зовут меня Ксюшей. Теперь его клиентка ворковала, словно голубица в брачный сезон, и это показалось Скифу еще опасней откровенной грубости. Он наступился и буркнул. Я не принадлежу к вашим близким друзьям. Впереди у нас две недели, и ничто не мешает хорошенько познакомиться. Если хотите, сегодня же ночью, мой суровый страж. Ого, — подумала Скифу, — эта красотка даром времени не теряет. Или надеется выведать в постели что-то любопытное. Как предупреждал Сарагоса, она относилась к тем женщинам, которые желают знать все обо всех, кто чем дышит и кто с кем спит. И ради этого она, похоже, была готова лечь с кем угодно. Итак, Скиф рассмотрел соблазнительное предложение, решительно отверг его, а затем, пытаясь отогнать видение пепельных кудрей сии Абхинан, пробормотал. «В делах войны и любви не стоит торопиться. Так меня учили. Где учили? В этой вашей фирме? И кто учил? Ваш шеф? Ну, полнилось, не производит впечатление импотента или ископца. Совсем не производит». Голос Ксении вдруг опять сделался нежным, брови вопросительно приподнялись, но Скиф молчал. Выждав с полминуты, она со вздохом сказала, «Впрочем, кто говорит о любви? Я всего лишь не привыкла спать одна. Здесь теплый климат, Дион Наксарин». Скиф окончательно решил, что будет звать ее так, шардистским именем, впечатанным в страж рыжей стервы. У нее, разумеется, тоже имелся сират вул с суммой на мелкие расходы и удостоверением личности. Без него Ксения была бы здесь абсолютно беспомощной. Ей не удалось бы ни отворить двери их жилого пузыря, ни выпить стакан прохладительного, ни прокатиться на самый верх рукотворной горы Кукапы, откуда открывался чудесный вид на море прибрежные пляжи и грозья поступавших к ним округлых строений, сверкавших всеми цветами радуги. Сират Уул на Шардисе являлся обязательной принадлежностью всякого разумного существа, достаточно разумного и взрослого, чтобы использовать его по назначению. Как сообщалось в полученных скифом инструкциях, страж вручался даже детям, начиная с 10-12 лет. Что же касается Дионны Ксарин нынешние его клиентки то она давно вышла из детского возраста и отсутствие нее ула вызвало бы лишь недоумение и совершенно нежелательные вопросы поджав губы ксения насмешливо поклонилась благодарю мой любезный кавалер геокарин все же лучше с ударами хотя бы попахивает местной экзотикой ваш шеф обещал что за свои деньги я получу массу удовольствий и прекрасное новое имя ну удовольствий пока немного так хоть имя Она сморщила носик, потом оглядела мужчин за ближайшими столиками, словно нежесть в их ответных вожделеющих взорах, и повторила Дионна Ксарин Наксарин Укапаратама». Неплохо звучит, в самом деле. Это имя выбрал мне ваш шеф? А сам он здесь бывал? Интересно, как его звали в Шардисе? И чем он тут занимался? Тоже играл в девять сфер. Имя вполне достойное вас, Дионна, вежливо пробормотал скиф, пропуская мимо ушей все вопросы насчет шефа. Пока что он не решил, как на них отвечать, а четких инструкций на сей счет не было. После суматошного дня и беготни по магазинам, он с превеликой радостью полюбовался бы шардистскими лунами и световыми дорожками в темном море, послушал бы негромкую музыку, струившуюся откуда-то из глубин канилли понаблюдал бы за парами, плавно кружившими меж столиков. Увы, роскошь покоя была ему недоступна. Он находился на службе, и если уж не хотел танцевать, что должен был поддерживать светскую беседу и деликатно уклоняться от всяческих скользких вопросов, запоминая их, как гласили полученные инструкции. «Ваш шеф, такая загадочная личность», прищурив глаза в кокетливом испуге, поведала Ксения, «Он... он... он... он, я вижу, произвел на вас неизгладимое впечатление», буркнул скиф, пытаясь не встречаться взглядом с алмазной подвеской. «Не стану скрывать мой драгоценный сейф». Женщина облизнула розовым язычком пухлую нижнюю губку. «Зрелые мужчины, видите ли, моя слабость. Но юноши вроде вас мне тоже нравятся. Своей непосредственностью и неутомимостью». Ее глаза откровенно смеялись, и Скиф, поминая про себя шайкалий ребра и потроха, постарался принять вид независимый и суровый. «Кажется, эта штучка мне не по зубам». С тоской подумал он. «Секс-кекс плюс бриллиантовые подвески». как выразился Павл «Такая не расколется. Сама расколет кого угодно. Выходит, надо или ложиться с ней, или помалкивать в тряпочку. Еще брякнешь лишнюю». «Так вот, о вашем шефе». «И о вас». Изумрудные глаза прелестной Ксении вдруг округлились, будто бы она собиралась поведать собеседнику нечто загадочное, сугубо интимное. «Да, о вас, мой дорогой. Быть может, вы и в самом деле лишь ходячий сейф». впервые встречаю человека, который не любит посплетничать о своем начальстве. Грубовато работает, — подумал Скиф, — грубовато, зато с напором. Тут он припомнил, что зеленоглазая его клиентка не в первый раз странствует в мире снов и не его первого пытается подцепить на крючок, и усмехнулся. — Впервые, — прелестная Дионна, — выходит, мои коллеги были поразговорчивей? — Ну, я бы не сказала, — губки женщины сложились алым колечком. Хотя в других отношениях ее насмешливый взгляд скользнул по мощным плечам Скифа, по его крепкой шее и мускулистым обнаженным рукам. В других отношениях они, должна признаться, проявляли инициативу и похвальное усердие. Во всяком случае, их не пришлось загонять в постель силой. «Что поделаешь, такой уж я, выродок!» — с кривой усмешкой признался Скиф. В глубине Канилли, над многочисленными входными арками, ведущими на террасу, вдруг вспыхнули лиловым пламенем девять изящных иероглифов, девять первых букв шардистского алфавита, символы начинавшейся завтра большой игры. Ксения, склонив к плечу головку в короне черных волос, с любопытством разглядывала их. Скиф, облегченно вздыхая, оторвал взор от дразнящей подвески и тоже уставился на строчку письменных. стараясь успокоиться и медленно повторяя про себя «Алорта», «Унузу», «Уузу», «Асара», «Елегемен», «Эйсэш», иниил «Юнью», «Яя». То были названия гласных букв, перечисляемых в шардисском алфавите первыми, древние знаки общепланетного языка, ибо шардис, не в пример земле, давно уже не был, поделен на множество держав и народов, не разумеющих наречия друг друга. Конечно, непохожесть существовала и здесь, проявляясь в личных именах, в цвете глаз и волос, в традициях и обычаях, но все это было сглажено, смягчено многовековой интеграцией, объединявшей бесчисленные архипелаги и острова в единое целое. Пожалуй, лишь обитатели крайнего юга и севера, земель, носивших поэтические названия «Край за облаками», «Южный серп» и «Снежные пустоши», говорили чуть-чуть иначе. чем прочие шардисцы, сильнее растягивая долгое «у, у, либо смягчая и проглатывая окончание слов. Но письменные знаки всюду были одинаковыми, и девять из них символизировали сам шардис, теплый фрир, местное светило первую и вторую луны, звезды, небеса, твердземную, воды и воздух. Этим святыням соответствовали девять игровых хрустальных шаров, которые закрутятся завтра в гигантском подземном хранилище Куукаппы, девять сфер в гироскопической подвеске, украшенных иероглифами древних букв. Они будут вращаться в темноте, и лишь девять световых лучей, пронизывающих мрак, оставят яркие пятна на их невидимых глазу поверхностях. Когда сферы замрут, во всех бесчисленных залах и переходах Куукаппы, в жилых пузырях, на террасах Канилли и в коридорах, У терминалов большой игры зажгутся такие же огненные знаки, какие пылали сейчас над арками ресторана. Кому-то они даруют выигрыш, славу и честь, кому-то откажут в благоволении твалы до следующего месяца или навсегда. «Мудрый способ испытывать везение и судьбу», — подумал Скиф, — «мудрый и безобидный». Рука божества удачи вернее находила достойных, чем все политические интриги и дрязги землян, все сражения — и нескончаемые дебаты тех, кто рвался послужить отчизне, народу и обществу. За спиной послышались шаги, потом негромкое вежливое покашливание. Скиф обернулся. От его недавней расслабленности не осталось и следа. Пальцы ощупывали сквозь рубашку ребристную лазерную рукоять. Впрочем, он тут же выпустил ее. К чему оружие в мирном шардисе? Так, для самоуспокоения... Перед ним стоял мужчина лет сорока, довольно высокий, по местным меркам, с волевыми чертами красивого оливково-смуглого лица. Ноздри незнакомца были украшены крохотными голубоватыми жемчужинами. Под правым ухом раскачивался золотистый квадратик, миниатюрный сират улу, обрамленный по краям блестками зеленых камней. Глаза у мужчины тоже были зеленоватыми, не такими яркими и блестящими, как у спутницы Скифа, но с явственным изумрудным отливом. Одет он был весьма пристойно, но без кричащей роскоши. В серую тончайшего шелка рубаху с кружевным воротом и пышными манжетами и синие трико, плотно облегавшие крепкие ноги. «Богатый человек», — решил Скиф, припоминая, что голубой жемчуг на шардисе являлся редкостью. Незнакомец учтиво поклонился. «Да пошлет вам Твала удачу во всех начинаниях. Я Чакара Уко Экоп». с архипелага сирадди ку Могу ли осведомиться о ваших уважаемых именах? И вам желаю милости, Твалы, Прабарматалский, ритуальное приветствие, пытаясь сообразить, что же понадобилось этому смуглому красавцу. Ксарин Ука-Паратама с пологих перевалов, он кивнул в сторону Ксении, не без интереса разглядывавший Чакару. Я Сингар-Нинтап Ука-Иллас с приполярного края, если не ошибаюсь. Смуглый вновь склонил голову. Пальцы его характерным жестом коснулись украшенных жемчугами ноздрей. «Разумеется», — подтвердил Скиф, — «на большинстве шардийских островов родство считалось по материнской линии, и приставка «ука» означала сына либо дочь женщины, но никак не ее супруга. Супругов могло быть несколько, ибо шардийцы по большей части практиковали полигамию и свободную любовь во всем ее многообразии. не отказываясь, впрочем, и от брачных союзов, весьма разнообразных и существовавших в пяти или шести различных формах. Самым редким и весьма архаичным являлся пожизненный брак, сохранившийся лишь в периферийных окраинных землях. Рожденные в нем могли добавлять к своему имени ним, как указание на отца, который был им точно известен. Впрочем, такие мелочи не слишком интересовали шардицев Приехали развлечься? «Дион Сингар, и ваша прекрасная Диона тоже?» — спросил Чакара. «Что же еще делать на Куукапе в это время?» — ответствовал Скиф, раздумывая над тем, не предложить ли смуглому красавцу присесть. Шардиссы были весьма церемонны в части этикета. К тому же Дион Чакара ему понравился. Чем-то неуловимым он напоминал Джамаля. Сирадди, однако, садиться не хотел. Видимо, у него имелись другие планы. Покосившись на ксению он протянул. «Что делать, Дион Сингар? Сегодня, когда девять сфер еще неподвижны, можно пить, развлекаться и танцевать». «Танцевать? Чем не занятие?» В ту же секунду он сделался Скифу еще вдвое симпатичней. Да что там вдвое, втрое, вчетверо, в сто раз. О таком добровольном помощнике оставалось только мечтать. Видно, сам бог удачи послал ему этого Чакару. И Скиф, немедля приподнявшись в кресле, с отменной вежливостью произнес: "Вы правы, Дион Чакара. Чем не занятие? Превосходное занятие. Но я, к сожалению, не уклюш, как десятиногий краб с побережья знойных островов, и не люблю танцевать. В отличие от Дион Нексарим. Остается лишь посочувствовать ей. Других намеков смуглал лицему не понадобилось. С восхищённой улыбкой он уже склонился над креслом ксении Она поднялась, обожгла Скифа. Надменным взглядом потом вдруг усмехнулась. «Вот видите, мой бедный хранитель, мой ходячий сейф. Я сказала, что хочу танцевать, и я буду танцевать. Вы не против?» «Избави Бог!» — Скиф всплеснул руками. «Танцуйте, моя Дионна, кружитесь, пляшите, ходите на голове, и я надеюсь, что Дион Чакара не откажется поболтать с вами о своем начальстве. Развлечь вас, как подобает зрелому мужчине!» Ксения повела точеным плечиком. На мой вкус, молодой мужчина ничем не хуже зрелого. Мужчина, а не сопляк. Метнув эту парфянскую стрелу, она удалилась в сопровождении чакары. Тот, похоже, ничего не понял и лишь улыбнулся с вежливым безразличием, тут же склонившись к розовому ушку прелестной ксарин. В его намерениях не приходилось сомневаться, и скип, облегченно вздыхая, пригубил из бокала, а потом откинулся в кресле, разглядывая погруженную в полумрак террасу. Здесь было так покойно и уютно. Куда уютнее, чем в кабаке папаши Дейка в бетонном бункере, среди красноглазых храпарников, кидал, шайкалих потрохов да айлиных задниц. И хоть амхаматские дикие степи все равно казались Скифу ближе и милее, он не мог не признать, что цивилизованный мир Фрир Шардис тоже имеет свои преимущества. Например, безопасность. Можно отпустить клиента размяться и порезвиться, не беспокоясь о том, что его обглодают зубастые полосатые тха, уволокут разбойники шинкосы, шинкасы, либо он получит стрелу в причинное место. Впрочем, если с Ксарин у Капаратамы случилась одна из этих напастей, Скиф не слишком бы расстроился. В отличие от Джамаля, сына Георгия, новая клиентка теплых чувств у него не вызывала. Он подумал о Джамале и решил, что князь оказался бы в фрир шардисе весьма кстати. прекрасный компаньон для страптивой Ксении, зрелый мужчина, к тому же бабник и крутой финансист. Вот и развлекались бы на пару, не мешая своему проводнику глядеть на шардиские луны и передаваться мечтам о темноглазой Сии Абхинан. Затем мысли скифа обратились к Сарагосе, к несчастливому его знакомцу наркоману с Каменноостровского проспекта и к нынешнему своему заданию. Впрочем, о к Марку Дагалу и остальных таинственных делах фирмы Спасения Он размышлял сейчас без охоты, поглощенный другими весьма неотложными проблемами. Разузнать побольше о прекрасной Ксении и не проговориться самому. Эта задача, поставленная шефом, казалась ему почти невыполнимой. С мужчиной он бы справился, не хитростью, так кулаком, но женщина. С женщинами определенного сорта, с наглыми, бесцеремонными красотками, Скиф обращаться не умел. Тут, очевидно, сказывалось его интеллигентное воспитание, Семья до да университет, то, что не сумели вытравить годы армейской службы. Он не мог пересилить себя, не мог ударить женщину, а значит, в определенных ситуациях был перед ней беззащитен. Интересно размышлял ски как справились с рыжей сервозой Сентябрь и Сингапур. Знать бы заранее, попросил бы поделиться опытом. Ну, если судить по намекам прелестной ксарин, зеленоглазой ведьмы, рыжей шлюшки, оба они соблазнились, да не проболтались. заменили, так сказать, интеллектуальное общение телесным. Однако его подобная перспектива не устраивала. Разумеется, он монашеских обетов не давал, и, быть может, до амхаматского странствия поддался бы ведьминым чарам. Но не теперь, не теперь. Была ли сия обхинан реальностью или сном, для него значения не имела. В конце концов, можно хранить верность снам, если сны эти прекрасны. Итак, разузнать побольше и не проговориться самому, как велел шеф. Да еще прибавил. Думай, сержант, соображай. Ну, шайкал с тем, чтобы разузнать, решил наконец Скиф. Главное, не проговориться. Собственно, говорить-то он мог. Мог вешать лапшу на уши, забивать баки, вправлять арапа или пить горбатого в полное свое удовольствие. Это и казалось ему сейчас самым подходящим выходом. Всем этим он и собирался заняться, рассчитывая, что басни и сказки помогут избежать совлазнов. Запрокинув голову, он уставился на две разноцветные луны, пронзительно синюю, словно море на закате, и розовую, как лепесток пиона. С первой из них ему улыбалась сия Абхинан, озаренная сапфировым сиянием, вторая округлилась розово-смуглой плотью женской груди, а под ней горела яркая звезда. Не дать не взять алмазной подвеской из ожерелья прелестной ксарин. И еще почудилось Скифу, что маячит в темных шардийских небесах густобровый лик Сарагосы, и строгие его глаза косятся в сторону розовой луны, напоминая то ли о нынешнем задании, то ли о делах посерьезней, об опасностях, подстерегавших в ином месте. Опасности, тревоги, будь они неладны. Скиф отвел взгляд и, пробормотав проклятие, потянулся к бокалу с вином.